Глава тринадцатая. Крайние меры. Так значит, нашему великому королю нечего беспокоиться? Но схватить меня всё же хочет, хоть и не сам. Надо будет сказать Хисари, что поддала мне этот полезный артефакт. Глядишь, и может, он мне тоже когда-нибудь пригодится в будущем. Против игроков-то такая вещь просто бесценна. А вот по поводу холмов, вероятно, он всё-таки перегнул палку. Как же он сможет их разрушить одной лишь силой? Не думаю, что такое возможно. Чтобы добраться до той части, где располагается король Анарихорн, мне пришлось пройти через ползамка, но хоть я вроде и был тут уже до этого, мне почему-то все казалось новым. Думаю, мне еще многое предстоит здесь изучить, раз уж теперь я являюсь членом Высшего Круга, и никто не скажет мне проваливать отсюда. Хотя королю все же, наверное, не стоит надоедать». «О, Сэмертон, не думаю, что мы так скоро вновь увидимся с тобой. Разве у тебя теперь не полным-полно дел по предотвращению войны с безумным людским королём?» Обратился он ко мне, раскрыв дверь ещё до того, как я успел постучать. «Конечно, но я именно по этому поводу здесь и нахожусь. Хотел посоветоваться с вами, как с одним из опытнейших эльфов». «Что тебя интересует? Я немного занят сейчас, но если это быстро, то выслушаю». «Мне необходимо в короткие сроки научиться максимальному владению мечом». Сразу приступил я к делу, чтобы не отнимать у нас обоих слишком много времени. «Есть ли какие-то способы ускорить этот процесс?» «Не уверен, что такое существует». Качая головой, ответил король. «Мы, эльфы, и ты теперь, кстати, тоже, практикуем лишь медитацию и многолетние тренировки, оттачивая свое мастерство на протяжении всей жизни. И нет предела совершенству». «Как и максимального уровня владения мечом, как ты выразился...» С легкой улыбкой ответил он, глядя на меня, словно на маленького мальчика. «Я понимаю, о чем вы, но все же...» «Нет, попробуй спросить у старейших. Возможно, они больше меня знают. Но, если честно, думаю, ты зря потратишь время». «В принципе, все ожидаемо, как я и предполагал, поэтому и приготовил другой план, более безумный. Вам что-нибудь известно о местах, в которых искажается время?» Спросил я, когда король уже хотел было развернуться, тем самым дав мне понять, что пора уходить. О чем это ты? Когда я находился в пещере глубокая ночь, время там для меня оттекло слегка замедленно. Лаириэль упоминала, что у меня не было практически неделю, хотя мне показалось, что я отсутствовал всего несколько дней. Мне же нужен обратный эффект. Чтобы пока здесь пройдет несколько дней, я мог тренироваться на протяжении долгих месяцев, Произнес, я надеюсь, что достаточно понятно, донес все до Анри Хорна, хотя есть вероятность, что он просто посчитает меня сумасшедшим. Все же ритуал не прошел бесследно, и разум повредился, мальчик. А говорил, что прекрасно себя чувствуешь. Я понимаю, как для вас это звучит, но у меня нет времени раскрывать все детали досконально, поэтому спрошу по-другому. Задам еще один очень странный вопрос, но постарайтесь отнестись к нему со всей серьезностью. «Знаете ли вы способ, как связаться с демонами? Например, с демоном Луны?» Тут он и рихорн перестал скрывать своё беспокойство и посмотрел на меня совсем другим взглядом. «Я понял», — ответил я ещё до того, как он что-либо произнесёт. «Обращусь к старейшим. Да уж, разговор выдался совсем непродуктивным. Только выставил себя не в правильном свете перед королём». Минут за 35, дойдя до места, где обычно заседают старейшие, я попросил их аудиенции, и, как мне показалось, нехотя, но меня пригласили внутрь. Там сидело трое старейших, один из которых присутствовал при проведении ритуала, и это меня порадовало. «Как мы слышали, вы уже активно приступили к действиям касательно грядущей войны», обратился старейший по имени Тернианис, который выглядел старше всех. «Зря времени не теряйте», — одобрительно добавил он. «Да, так и есть. Я к вам пришел по той же причине. Мне нужен совет. Вернее, кое-какая информация». Кивком мне дали понять, что меня готовы выслушать. «Есть ли способ связаться с демонами, а именно с демоном Луны?» — спросил я сразу же конкретно самый интересующий вопрос, так как устал слушать про тренировки и тому подобное. Глаза старейших заметно расширились, услышав мой вопрос. Видимо, они никак не ожидали, что именно меня может интересовать. «Ион и Неужели, отчаявшись, вы решили просить помощи в грядущей войне у демонов, не попробовав даже других способов? думая вы не так все поняли. Я не собираюсь просить демонов, чтобы они воевали за нас, но я знаю, что у них есть способ, благодаря которому я смогу победить Урбрика, даже если он обретет полную силу от короны Императора. М -м -м. Четкий ваш рассудок помутнел. Или же, что гораздо вероятнее, вы просто слабо представляете силу, которой обладает король Урбрик благодаря короне, Если он не отступится, я собираюсь убить его этим оружием. Моё раздражение уже было на пределе, поэтому я просто показал им меч-сверженец в надежде, что они понимают, что это за оружие. И мои надежды оправдались. Их глаза стали ещё шире от удивления, и я заметил, как Тернианис еле дёрнулся, пытаясь дотронуться до сверженца, но вовремя спохватился. «Откуда он у вас?» Слегка дрожа, спросил другой старейший. «Думаю, это сейчас не столь важно». Я добыл его в честной битве с другими чужеземцами. А важно то, что я намерен им воспользоваться против Урбрика, но на данный момент не могу им воспользоваться, хотя знаю, что именно мне для этого необходимо. Но, вы мне просто элементарно не хватит времени для подготовки. Людской король здесь будет раньше. Поэтому я и решил пойти на крайние меры. Я знаю, есть способ. Конечно, это очень опасно, но сейчас у нас слишком многое стоит на кону. Ммм. «Так ты уже общался с демонами?» — спросил Тернианис. «Да, с одним. С демоном лунного царства абархар «И что конкретно ты хочешь от него?» «Попасть в его царство». Ха! Один из них не смог сдержать нервный смешок. «Попасть и не вернуться? Это ты хотел сказать?» «Там я уже сам разберусь. Мне лишь нужно связаться с ним». «Насколько мне известно, хоть я могу и ошибаться, но если память мне все-таки не изменяет...» «Это очень могущественный демон, и так просто с ним будет не договориться, но даже если и получится, возможно, он попросит пол нашего королевства взамен, а то и вовсе все», — произнес Тернианис. «Я понимаю всю опасность, но не собираюсь подвергать ей наше королевство. За все я отвечу сам». «Молодость», — как-то неоднозначно проговорил старейший. «Я услышал об одном способе». Естественно, никто и никогда не пытался его воплотить, поэтому это может оказаться и неправдой. Я попробую, уверенно произнес я. Нужно провести один ритуал в полночь, думаю, нас и троих хватит. Чем полнее луна, тем больше вероятность, что ритуал пройдет успешно. Хоть сейчас и не полнолуние, но уже близится. Правда, опять же, я не уверен в правдоподобности всего этого. Тогда я попрошу вас помочь мне и попробовать, пожалуйста. Сегодня? В полночь. «А луна идет на убыль?» — уточнил я. «Нет, сейчас она приближается к полнолунию». «Отлично. Тогда через два дня. Мне еще необходимо встретиться со всеми главами, а потом уже я рискну своей жизнью». «Ну хорошо, юный Сэмертон. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Найдешь нас здесь же». Выйдя из их комнаты, я был на взводе. Наконец-то есть продвижение. Я уже не надеялся, что смогу узнать тут что-нибудь полезное, но, как говорится, пока искал медь, наткнулся на золото. Мне не просто рассказали, но и помогут. Трое старейших проведут ритуал. Сам бы я вряд ли смог. Хотя и сильно переживал по поводу демонов и как они отреагируют на моё предложение, но пока не попробуешь, не узнаешь. А теперь необходимо найти огненную и договориться с ней о перелёте в Родшит. Не меня ли ты случайно собрался искать? прозвучало где-то совсем рядом. Я начал оглядываться в поисках своей знакомой, но, естественно, не смог её найти. Только спустя несколько мгновений я понял, что это прозвучало у меня в голове. «Ты что, следишь за мной?» — ответил я ей. «Конечно нет, но мне здесь стало невероятно скучно. С такими темпами я и летать разучусь. Не говоря уже о ожирении». «Тогда у меня для тебя отличные новости». «Ага, я готова. Куда лететь надо?» «Ты знаешь, где находится Ротшид? Мне необходимо туда прибыть завтра к 15 часам». а припоминаю. Мы прилетим и ещё поспать успеем». Это не так далеко, как до моих владений. — Отлично. Тогда я немного подготовлюсь и сообщу тебе, когда буду готов. Примерно часа через четыре. Смотри, не теряйся никуда. — Договорились. — Вот и славно. Пора на выход немного передохнуть. Вылезая со вздохами из капсулы, я думал о том, когда же это закончится. — Когда уже я смогу нормально поспать? С такими темпами скоро ведь кошмары начнут сниться. Нужно, не теряя время, быстренько покушать... И сразу спать. Поставить пять будильников, иначе могу и не встать. И опять в игру. Вот же веселуха. Проснувшись, я принял ободрительный душ и на пару минут решил заскочить на форумы. В принципе, ничего удивительного я там не нашёл. Все разговоры были лишь о грядущей войне и о том, что люди получат за неё. «Люлей вы получите!» «Что же ещё?» — подумал я, забираясь обратно в свой кокон. «Огненная, ты здесь?» Ответа пришлось ждать несколько минут. Я даже уже начал переживать. Тут. Ты уже готов? Да, как и обещал. Тогда отправляемся. Полёт выдался спокойным, без каких-либо происшествий. От нечего делать я решил на всякий случай написать Хесари, уточнить обстановку, как обстоят дела, поменялось ли что-нибудь. Король ещё не нашёл способа, как преодолеть холмы, но ответа не было. Ну да, она, наверное, спит ещё. Это мне больше нечем заняться, а нормальные люди... Вот чёрт. Я только что назвал Хисару нормальной. Даже она по отношению ко мне более нормальная. Ха, смешно. Прилетев в земли Ротшеда, мы увидели достаточно густые леса. Все вокруг было зеленым и цветущим. Красивая природа, — подумал я. Погружившись немного в воздухе, я увидел среди леса выделяющееся пустое пятно диаметром метров тридцать. По его краям стояли каменные столбы, а внутри совсем не было деревьев. Думаешь, нам туда? Не дождавшись ответа, я продолжил: "Ладно, давай спустимся и пройдемся пешком. Может, так чего-нибудь смогу разглядеть. Ты сама случайно не знаешь, где обычно проходят подобные собрания?" "Шутишь?" "Понятно, спускаемся. Хорошо, что мы заранее прилетели, иначе я просто мог бы опоздать, пока искал бы необходимое место. Вот же глупо бы вышло." «А ведь и сейчас есть прекрасная возможность, чтобы именно так все и вышло». «Давай как-нибудь постараемся без этого». «Странно, я совсем ничего не чувствую», — произнес я больше для себя. Приземлившись внутри этой пустой поляны, я почувствовал себя неуютно, но не стал сильно придавать этому значение. А вот поведение огненное мне показалось ненормальным. Она перевоплотилась в человека еще до приземления, так что я чуть не разбился и жутко завулыбалась». «Ты что-то почувствовала?» — обратился я к дракону. «И что это за выходка была только что? Ты так соскучилась по своей человеческой форме?» «А ты разве ничего не почувствовал?» С прищуром посмотрела она на меня. «Ну, вообще-то да, но не понял, что это». «Удивительно. Тут всего лишь нельзя пользоваться никакими способностями и выйти из этого круга. Вот я и решила заранее перевоплотиться». «Что? Какого? Гениально просто! А что ж ты сразу не сказала?» Так, наверное, обычное дело для ваших собраний, чтобы всё гладко проходило. Но, ну, возможно, но моё чутьё говорило об обратном. Нам оставалось только ждать, и пока я бездельничал, решил проверить, как работает эта защита. Магия я действительно не мог пользоваться, когда я хлопал в ладоши в разных местах этой поляны. Огненный лишок усмотрел на меня, но вот боевой транс прекрасно работал. Видимо, это было связано с тем, что он не являлся какой-то магией и не требовал маны задействуя энергию. В принципе, логично. Найдя небольшой камушек рядом с одним из столбов, я решил бросить его за границу. Ничего не произошло. Но когда я начал подносить руку, чтобы просунуть ее за пределы круга, то почувствовал, как рядом со мной начало что-то невероятно сильно наэлектризовываться, и я сразу понял, живым здесь не пройти. Блин, долго еще ждать? Зачем-то, произнес я вслух. Недолго. Практически все уже здесь. Ответил мне откуда-то женский голос. Я обернулся на звук и увидел, как сквозь деревья в прямом смысле проходят несколько девушек с каким-то зеленоватым оттенком, сильно похожих на эльфов. Но цвет кожи, а также их аура, меня посетило чувство дежавю, а потом я вспомнил. Я уже ощущал что-то подобное, и среди них есть одна очень знакомая мне особо Неужели это та самая, предположительно, дриада, которую я встретил в свой первый день пребывания в столице? Точно, я не могу ошибаться. Так в духе леса? Как-то бесцеремонно начал я, что даже сам слегка удивился. Можешь и так нас называть. А ты тот самый Сэммертон. Но знаешь, что меня вводит в заблуждение немного беспокоит. Ты же должен быть человеком, разве нет?» Ответила на вид самая старшая и впереди идущая среди них. Хотя по поводу возраста очень сложно судить, все они выглядели достаточно молодо. Но взгляд выдавал ее мудрость, накопленную с годами. «С чего вы взяли?» — решил я не раскрывать всех карт. «Хм. «Я расскажу тебе одну историю. Слушай внимательно. Моя дочь обладает уникальным даром. Иногда непроизвольно она способна видеть будущее. Бывает, это касается каких-то случайных предметов, бывает мест, а иногда случается, что и живых существ. И вот как-то раз, когда мы были приглашены на один из первых и крупных турниров человечества с знакомым королем, Она случайно взглянула на одного из чужеземцев. На первый взгляд обычный человек, ничего бросающегося в глаза, но вот не задача. Она случайно заглянула в его будущее и увидела там огонь, разруху, смерть, смерть всего мира. Повсюду хаос, а в самом его центре стоит чёрный человек, лица не видно, но он доволен собой. Весь в крови и точно улыбается. Не выдержав такого, она просто сбежала. И тут же всё поведала мне. Рассказывая всё это, она пристально смотрела мне в глаза и, видимо, ждала моей реакции. После этого её иногда даже кошмары мучают. Не догадываешься, о ком я говорю? Хм, если честно, знакомо что-то. Но я тут при чём? Вот чёрт, и почему я улыбаюсь. Я ведь, возможно, не единственный Сэммертон в мире. А я, думаю, единственный. «Такой точно один», — резко ответила она. «Хочешь сказать, не ты погрузишь мир во тьму?» «Хочу сказать, что именно от этого я и пытаюсь его сейчас спасти. Я пришел сюда за помощью всех небезразличных на свои судьбы и судьбы своих близких живых существ. Король Урбрик завладел короной императора и надвигается сюда с огромной армией чужеземцев покорять эти земли». Именно он и принесет смерти и разруху. Каждый кусок этой земли зальется кровью. Нет. Как я до этого упомянула, урбрик наш давний знакомый. Мы уже общались с ним и пришли к соглашению. Земли Ротшида он не тронет. Мы останемся независимыми. Надо всего лишь доставить ему того, кто затеет заговор. А тот ты, который должен был погрузить мир во тьму. Наипростейшая задача. Ты так не считаешь... С ее последними словами из леса начали выходить воины, от которых ощущалась сильная аура. Сглотнув, я подумал, удивительно, и как я снова умудрился попасть в подобную передрягу. Взглянув на огненную в поисках поддержки, она лишь пожала плечами, типа, а что ты от меня ждешь, я же всего лишь человек. В который раз все снова пошло не по плану.